Седьмое. 7 ноября 1965 года первая жена Куджава умерла от острой сердечной недостаточности. В этот день она зашла к Огневым, они немножко выпили по случаю праздника, и она спела любимую песню «И я была девушкой юной». Мало кто вспомнит, что это перевод Багрицкого, песни из кантата Бернса «Веселые нищи». Это еще один текст Багрицкого, превратившийся в песню по воспоминаниям Огнева. Галина часто ее пела. В военных стилизациях, как у Джавы, трудно не заметить влияние этой шотландской баллады. Я была девушкой юной, сама не припомню, когда. Я дочь молодого драгуна, этим родством я горда. Трубили гарнисты беспечно, и лошади строились в ряд. И мне полюбился, конечно, конечно, с борсучим султаном-солдатом. И первым любовным туманом Меня он покрыл, как плащом. Недаром он шел с барабаном Пред целым драгунским полком. Мундир полыхает пожаром, Усы палашами торчат. Недаром, недаром, недаром Тебя любила, солдат. Но миром кончаются войны, И по миру я побрела, Голодная, с дрожью запойной, В харчевне под лавкой спала. На рынке, у самой дороги, Где нищие рядом сидят, С тобой столкнулась без ноги, без руки и рыжий солдат. Я вольных годов не считала, любовь раздавая свою. За рюмкой, за кружкой удалой я прежние песни пою. Пока еще глотка глотает, пока еще зубы скрипят, мой голос тебя прославляет с барсучим султаном, солдат. Справедливости ради заметим, что маршаковский перевод той же песни — девица была и не помню, когда не выдерживает никого сравнения с вольным приложением Багрицкого, широко певшем с еще до фильма старшей сестра, где ту вещь со страстным придоханием исполняла Татьяна Доронина. галина спела ее огневых, погрустнела, улыбнулась, сказала: "Ну я побежала". Через час ее сын позвонил в их дверь: "Маме плохо". Вызвали врача, но скорая не могла добраться до аэропортовских домов из-за перегороженной Москвы. По праздникам центр был перекрыт. Побежали за врачом, живущим на нижнем этаже, но у того были гости, и он не пожелал оторваться от застолья. Еще до приезда скорая Галина Смольянинова умерла от острой сердечной недостаточности. Игорь все это время сидел в Огневых, ему ничего не говорили. Она предвидела такой исход — Шаловалась на сердце, еще во время первых неудачных родов у нее при обследовании обнаружился порог. Боловал и Игоря, отвечая на укоры соседей, когда меня не будет кто о нем позаботится. Но ее сестра Ирина Живописова, побывавшая в Москве в начале ноября, запомнила сестру красивой, уверенной, постройневшей, спокойно реагировавшей на звонки мужа из Ленинграда. Видимо, это спокойствие давалось трудно. Акуджава до конца дней не простил себе смерти первой жены и судьбы сына, хотя о его вине в этом случае говорить трудно. Развод давно стал неизбежным, и все, что мог, он для первой семьи делал. Галина думала о новом замужестве, но не складывался. Акуджава несколько раз звонила из Ленинграда, но, в конце концов, отношения сошли на нет. Огневы вызвали в Москву едва успевшую вернуться в Владивосток Ирину, Связались с родителями Галины, они неведомо приехали из Воронежа, где полковник в отставке Смоленинов жил с женой. Из Свердловска прилетел брат Игорь. Вопреки легенде, Куржава на другой день после смерти жены приехал из Ленинграда и пришел в траурный зал морга при Боткинской больнице вместе с Зоей Крахмальниковой, женой его друга Феликса Светова, но с родными первой жены встретиться на дне не решился. На семейном совете, решавшем судьбу Игоря, присутствовала Ашхин. Ирина Живописцева неуверенно вспоминает, что она была сестрой Сиро. Решено было сначала отвезти Игоря к деду и бабушке Воронеж, туда же отправилась Ирина Живописцева. От Игоря скрывали, что мать умерла, врали, что она скоро поправится. Но он, как призналась потом тетке, догадался обо всем. Через полтора месяца живописство забрали его в Владивосток. Там он прожил до 1967 года. Вероятно, на этом сходятся многие. Акуджава должен был забрать сына в новую семью. Но привезти его в квартиру на Ольгинской, где было и так тесно, он не мог. Объезжать с новой женой в квартиру прежней умершей не мог тем более. Ольга вспоминала впоследствии, что... С самого начала хотела взять Игореву семью, но против были Смольяниновы, винившие Булата в смерти дочери. Другая страна, как говорится, не согласна и утверждает, что Булат был недостаточно решителен. Если бы настоял, ему бы, конечно, отдали ребенка. Но, как бы то ни было, в феврале шестого года Акуджава приехал во Владивосток по приглашению местного университета вместе с Робертом Рождественским одним из популярнейших графиков шестидесятых рослым литовцам Стасисом Красаускасом. Выступали в ДК МВД, в университете. Офицеры-подводники просили сделать вечер для них, но воспротивилось армейское начальство. В результате пришлось устраивать встречу конспиративно. Московские гости пригласили на свадьбу одного из офицеров, там рождественский читал, а Куджава пил. Красаускас в этой поездке набросал один из лучших шаржей на Акуджаву. Он стоит перед микрофоном, выгнувшимся коброй, и со сложной смесью брезгливости и тревоги на лице заклинает его. Акуджава рассказал живописцам, что они с Ольгой получили возможность купить кооператив на речном вокзале. Снова влезли в долги и скоро приедут в Москву. Он хочет чаще видеться с Игорем, а Владивосток далеко. Сами живописцы не планировали уезжать из Советской гавани. Здесь Алексей служил и в запас не собирался. Выход нашелся. Тесть с тещей переехали в Москву из Воронежа и поселились в квартире Галины. Игорь жил у них и регулярно виделся с отцом. Булат младший вспоминает, что приходы брата воспринимал как праздник. Старший сын Акуджавы Игорь рос мальчиком добрым, мягким, обаятельным, безвольным разнообразно одаренным, но не чувствующим особенного увлечения ни к одному занятию. Он сменил впоследствии множество профессий, от музыканта до мясника, большую часть жизни страдал от алкогольной, а потом от наркотической зависимости, в молодости киповал, отслужил в армии, неудачно женился, побывал под судом, чудом спасся от тюрьмы, болел, бедствовал, перенес тяжелую операцию, лишился ноги и умер 11 января 1997 года, почти сразу после своего 43 третьего дня рождения. Отец пережил его на полгода. В пятидесятых, в четвертом, опять сын мой родился, печальный мой старший, рано уставший, бедой моей ставший, в землю упавший, и не поднять.